Синонимы. Синонимы от греческого слова «одноимённые». Это слова, по-разному звучащие, но одинаковые или очень близкие по смыслу. Везде, всюду, двенадцать, дюжина, смелый, храбрый, бескрайный, безграничный, бронить, ругать. возле около подли по иному по другому в виду вследствие дряной скверны потому что так как здесь тут торопиться можно сказать спешить группа синонимов состоящей из двух и более слов называется Синонимическим рядом. Этот ряд, может быть, образован не только из разных корневых, Но и из однокорневых слов. Забыть, позабыть, Кутаться, закутываться, укутываться, Обогнать, перегнать, Лик – лицо, Отчизна – отечество. Многозначное слово в разных своих значениях может входить в состав различных синонимических рядов. Слово «зелёный» обозначает цвет, входит в синонимический ряд с прилагательным «изумрудный». А в значении недостигшей зрелости оно стоит в ряду с прилагательным «неопытный». Параграф 8. Типы. синонимов. В подавляющем большинстве случаев члены одного синонимического ряда чем-то отличаются друг от друга. Синонимов, которые во всеом торжественны, в языке ничтожно мало. Их называют абсолютными синонимами. Это языкознание, что значит лингвистика, Бросать – возможно, кидать, в течение – продолжение. В зависимости от того, в чём состоит различие между синонимами, их делят на несколько групп. Первая группа – слова, очень близкие, но не торжественные по смыслу, которые отличаются оттенками значения, называются понятийными. Или идеографическими синонимами. мимо окон беззвучно пронеслись машины, и мимо оконнес слышно проносились машины, или он беззвучно подкрался ко мне, и он не слышно подкрался ко мне. Смысловое различие между словами беззвучно и неслышно, хоть и очень невелико, но всё же есть. Беззвучно – это отсутствие звука. Неслышно – это восприятие ухом слышащего. Понятийными синонимами являются также пары слов. Внезапно и неожиданно. Думать, размышлять, идти. и шагать, рассказывать, повествовать. Разновидностью понятийных синонимов можно считать также слова, которые называют явлением, признаки, отличающие друг от друга количественно, то есть степенью проявления какого-либо свойства или признака. Большой. Огромный, гигантский, влажный, мокрый, плохой, скверный, очень чрезвычайно, очень чрезвычайно, приятель, друг, ссора, размолвка, холод, мороз. Вторая группа. Синонимы, которые различаются стилистической окраской. носят название стилистические синонимы. Ряды стилистических синонимов образуется обычно в том случае, если один из синонимов принадлежит к так называемой нейтральной лексике, а другой – к разговорной или просторечной, высокой или официальной. Возможно, довольно длинные ряды, состоящие из слов разной стилистической окраски. Например, Украсть – это нейтральное, похитить – официальное, а разговорно стащить, спереть – это уже простонародное. Этот ряд может быть продолжен главным образом присоединением слов стилистических сниженных. Различаются стилистические также. Даром – за даром. Лик – лицо, физиономия, морда. Спать – дрыхнуть. Взор – взгляд. Удовлетворительно – тройка, трояк. Человечный – гуманный. Довод – аргумент. Подробнее о стилистической окраске слов смотрите в разделе «Стилистические пласты лексики». Третья группа. Синонимы могут различаться степенью современности. Одно слово – современное, а другое – устаревшее. Самолёт, аэроплан, «очень», «зело», «этот», «сей», «эвенг», «тунгус», «поскольку», «по елику», «холодный», «хладный», «четвёртая группа», «синонимы могут различаться сферой употребления». Одно слово – общенародное, другое – областное, профессиональное или даже жаргонное. Вплапь – вплынь – областное, очень – порото – областное, сосед – шабёр – областное, говорить – гутарить – областное, кухня – камбуз, но это уже морское, желтуха – Гепатит медицинская, морда – шипец, даже щипец охотничая. родители ну, – предки, жаргонная, пятая группа. Синонимы могут различаться степенью сочетаемости с родными словами. Например, наречие категорически и наотрез одинаковых по смыслу. но категорически сочетается со многими словами. Категорически заявить, потребовать, отказаться, а отрез в современной речи только с глаголом «отказаться». Открыть – «разинуть», но имеется в виду «род». Чёрный – «вороной», «конь». Шестая группа. Синонимы могут отличаться друг от друга синтаксическими особенностями. Например, Два глагола с одним значением требуют разных падежей существительных. То есть имеют разное управление. Начать работу – это винительный падеж. И приступить к работе – это уже дательный падеж. Утратить доверие – винительный падеж. Лишиться доверия – родительный падеж. Иметь выдержку – Выдержку, винительный падеж, обладать выдержкой, творительным.